Время было тяжелое, девяностые годы. Работы не было, я пошел на стройку и там стал пить. Сначала с парнями для разогрева, потом для расслабления после тяжелой работы. И незаметно это переросло в уже незаменимую привычку. С женой начались скандалы, у нее была неизлечимая болезнь, но мне было на все безразлично. Я хотел пить. И пил, и только когда пил, я отдыхал. Позже жена умерла. Детей забрала ее мать, и я спился окончательно. Дом стал пустой, холодный, и я стал пить еще больше от этой пустоты и одиночества. И вот тут пришел тот самый день, когда я все это бросил. Была зима. Лежало много снега, светило солнце, А я щурясь смотрел в окно и думал, что делать. Денег не осталось совсем, соседи не занимали, а пить хотелось. И тут раздался стук в дверь. В надежде, что это мои собутыльники не с пустыми руками пришли, я довольный побежал им открывать. И вот тут все и началось. У входной двери у меня стоят большие окна. Через них сразу видно, кто пришел. А пришел черт. Я увидел самого настоящего черта с рогами, высокого и довольно-таки физически крепкого. У меня от страха отнялись ноги. Я упал и не мог издать ни звука, а черт продолжал стучать и говорить со мной. Он убеждал меня открыть дверь. Говорил, что принес выпить и что мне пора идти с ним. Мое время пришло. Он сказал, что за жену и детей, брошенных мной, я грех перед Богом несу. Что жена умерла в душевных страданиях, а дети меня давно знать не хотят. Что я бросил их ради выпивки. Жизнь моя никчемна, больше я ничего этой земле дать не могу. А потому нет и смысла мне продолжать жить. Он все говорил и говорил, а я в ужасе смотрел на дверь и боялся, что он выбьет замок и войдет но он лишь продолжал говорить и при этом настаивал, чтобы я его впустил. Говорил, что принес выпить и закусить. Сказал, что в сарае оставил для меня. Тут я вспомнил молитвы и стал читать «Отче наш». И читал, пока голос не сел. Пока я выкрикивал молитву, он будто нехотя стал медленно отходить от двери, пока не исчез из виду. Зайдя за угол дома, где я уже видеть его не мог. Тут я смелел, вспомнил, что мое окно из кухни выходит прямо во двор к соседям. Выбил его и побежал через их двор и огороды других к своей матери. Там я остался я. Пить бросил сразу. Мама меня повезла к священнику отмолить. Спустя время я с отцом решился войти в свой дом, откуда я сбежал. При обходе, «Зайдя в сарай, я увидел там висящую веревку с петлей. Подарок черта, который он не оставил. Вот что со мной было бы, если бы я ему открыл. После этого я не пью уже много лет, но всегда, когда слышу, что кто-то пьяный повесился, я вспоминаю черта и странным чувством понимаю, что это он помог уйти очередному горемыке». А когда меня батюшка отмаливал, он сказал, что мне Бог дал шанс все исправить. Позже я встретил женщину, очень похожую на мою покойную жену. Даже имя у них одинаковое. Женился снова, детей забрал и не пью ни капли. В Бога верю, всем сердцем и хочу предостеречь. Алкоголь губит не только тело, но и душу. Живите без него». «Здоровее и счастливее будете!»